Никто не знал, что выходила замуж Злата на зло. Наверное, так поступать можно только в 20 лет. Выходить замуж на зло кому-то глупое, ни к чему не приводящее действие, которое обычно совсем не ранит виновника данного поступка, но делает больно всем остальным участникам процесса. В 20 же это кажется коварным планом, который обязательно докажет всем и вся. А что и кому это уже дело десятое. Нет, Федор Бычков не был злате противен, она была к нему равнодушна. Давний ее поклонник он сдувал с девушки пылинки. Она же, в свою очередь, не отвергала его, но и не давала особой надежды. Тем временем Федор, воспринимавший это как призыв к действию, ударился в бизнес только что умершего отца. Тот, видимо, не имел предпринимательской жилки, а может быть, достойной цели, которая была сейчас у сына, поэтому вел его посредственно и вяло. Федору же было необходимо завоевать принцессу своего сердца, поэтому он стремился побеждать. Магазины отца хоть и располагались в большом количестве по городу Сочи, но считались чем-то средним и низкопробным. Честно сказать, Федору в наследство достался бизнес, доживающий свои последние дни. Вчерашний школьник мог бы продать затухающее предприятие и на вырученные деньги пойти учиться в любой вуз, но он выбрал другой путь. Не имея никакого образования, кроме среднего, на чистом желании и интуиции, Федор Бычков сделал из непутевого наследства сеть элитных магазинов. Потребитель, шедший теперь в «Бычка хотите», знал, что купит качественный продукт местного производителя. С их сетью хотели работать все – и поставщики, и потребители. Федор сделал магазин брендом хороших продуктов местных производителей. Не останавливаясь на достигнутом, он создал три фермы в разных уголках Краснодарского края и два небольших завода по переработке мяса и изготовлению мясных консервов. Развивая уже свой бизнес, Федор не забывал и про любовь всей его жизни. Злата казалась ему ангелом, сошедшим с небес. Увидев ее первый раз, молодой человек пропал. Золотые волосы, огромные голубые глаза и ямочки на щечках. Так мог выглядеть лишь небожитель. Федор Бычков мгновенно решил, что его миссия на земле – оберегать это сокровище. Сначала он просто любовался девушкой, а позже стал ее личным Дон Кихотом. Злата могла позвонить своему преданному рыцарю, и тот мчался к ней с любого уголка земли, бросая к ногам любимой все, что у него было. Она же никогда и ничего ему взамен не обещала. Но Федор и не торопил свою избранницу, а терпеливо ждал своего часа. Никто не верил, ни друзья, ни знакомые, никто. Только один Федор Бычков знал наверняка, что этот час настанет. И вот он, как опытный охотник, дождался свою добычу, свой трофей. Его не волновал вопрос, почему Злата так резко согласилась выйти за него замуж, а если быть честным, то сама предложила ему пожениться. Федор Бычков просто наслаждался счастьем, приняв его как данность. Злата же начала сомневаться в своем решении, и чем ближе был день свадьбы, тем глубже были ее сомнения. Тот, из-за кого она решилась на столь глупый поступок, никак не выказывал своего недовольства. Оказалось, был даже рад за нее. «Можно?» Мужчина постучался и тут же по-хозяйски вошел в комнату Златы. «Ну и как настроение у нашей невесты?» Шутливо поприветствовал он ее. «Что тебе здесь надо?» Спросила Злата, мимолетом взглянув в зеркало, все ли в порядке. Достаточно ли она сейчас хороша? Получив у бесстрастного стекла утвердительный ответ, она повернулась к вошедшему с гордо выпрямленной спиной. «Дай угадаю, ты одумался и будешь умолять меня не делать этого?» «Я вот не пойму», — серьезно сказал он. «Это женская глупость или твоя завышенная самооценка?» Было видно, что он издевается над девушкой. «Хам!» — бросила она и отвернулась к зеркалу. «Согласен, но ты меня за это и любишь», — засмеялся он. «А пришел я тебя предупредить. Жить с нелюбимым человеком очень трудно. Очень. Для этого надо быть не только циником, но даже немного мразью. Поверь мне, я-то уж точно знаю, о чем говорю». На этих словах он грустно засмеялся. «Зачем ты устраиваешь этот Демарш? Он ничего не даст». «Остынь, дай себе успокоиться. Возможно, ты скоро влюбишься вновь и сможешь стать счастливой. Не порти жизнь ни ему, ни себе». Злата, словно боясь опоздать, подбежала к мужчине и поцеловала его долгим и страстным поцелуем. В это время дверь без стука открылась, и на пороге появился Федор. Постояв секунд пятнадцать в дверях, словно осмысливая происходящее и, скорее всего, изо всех сил ища оправдания тому, что он только что увидел, и не найдя его, растерянный мужчина развернулся и, ничего не произнеся, побежал вниз по лестнице. «Я думаю, тебе стоит догнать своего отеля и придумать объяснение своему поступку. Желательно, успешнее Дездемоны», — сказал мужчина. При этом ничуть не испугавшись, он по-прежнему очаровательно улыбался. «Ты зря его не боишься». Злате вдруг захотелось увидеть страх, растерянность, ну или хотя бы замешательство в этих наглых красивых глазах. Влюбленные мужчины способны на многое. Такие, как твой бычок, тюфики, способные лишь на тупое поклонение. Ты сильно идеализируешь свой объект обожания. Грубо ответил он ей, не дав даже шанса насладиться его страхом. Злата силой залепила пощечина по все еще любимому лицу и побежала вниз по лестнице догонять Федора.